Глава пятнадцатая Висит колыбелька во высоком терему, в высоком терему, Вшитом браном пологу, На серебряных кольцах, На клиновом очепу, На клиновом очепу, На шелковом поясу. Теперь мы не просто братья, А настоящие охотники на дичь, Добрыня и Марк вымазались в грязи. Вернее, они нашли глину и нарисовали себе на лицах темные полосы, как герои американских боевиков. Возможно, это была форма борьбы со страхом. Потому что, как ни крути, боялись все. Старик, которого оставили в зарослях Рогоза, сказал, «Она придет за вами, когда наступят сумерки. Ей нужны ритуальные вещи». И она знает, что вы здесь. У Криксы глаза и уши везде и вокруг. Придет и попробует их у вас забрать. К этому моменту будьте готовы. Что с моим ребенком? Она придет вместе с ним? Или где-то прячет? Как его найти? Спросила Юлия. Тут я вам, увы, не помощник. где-то прячет или придет с ним. На острове троп немало, но все они ведут в ее хижину. Старик все больше кашлял, с надрывом, отхаркивая какую-то пенистую мокроту. Синяки под глазами у него становились все больше, кожа пожелтела. Галка разглядывала его с жалостью и брезгливостью, но не хотела оставлять его одного. Но делать нечего. Они все вместе отправились вглубь острова искать удобное для ночного ритуала место, поляну. Еще и время поджимало. До заката оставалось чуть менее двух часов, и солнце, весь день казавшееся твердым и непоколебимым, сместилось с зенита и медленно покатилось за макушкой высоких деревьев. Поляна, в общем-то, подходила для этого любая, лишь бы свободного места было побольше. Галка совершенно не ориентировалась в лесу и даже не помнила нужной дороги с прошлого посещения. Кругом были деревья, под ногами лежали кочки мха и трава, влага, где-то ручеек тихонько журчит, мошки еще и комары, поднимающиеся тучами, едва ступишь куда-нибудь не совсем удачно. Комары были злые и голодные. Галка едва успевала отмахиваться, но и это ее не спасало. На одного убитого комара приходилось штук пять новых. Галка еще с прошлой ночи хорошо поняла, что, наверное, в Карелии нужно бояться не ведьм, а огромных комаров. Вот где реальный кошмар и угроза человеческой жизни. Остальные чувствовали себя не лучше. Добрыня скрипел зубами... то и дело хлопая себя ладонями по открытой коже. Марк пока терпел, но ему еще больше доставалось, потому что комары облюбовали его свежую царапину на лбу. Это для них сейчас был как шведский стол. «Поляна», — сказала Юлия вдруг. «Удачное место не находите?» Галка так и не поняла, в чем была разница между местом, куда они сейчас вышли, и остальным лесом. Но вроде бы тут кочки были поменьше, камней лежало немного, да и пространство свободного нормально. Не футбольное поле, конечно, и не баскетбольное, но хотя бы есть где развернуться, а главное — выкопать яму среди изумрудного и волнистого травяного ковра. «Пойдет», — решил за всех остальных Марк, и никто ему не возразил. Галка подумала, что большинство людей в сложных ситуациях становятся немногословны, будто копят внутреннюю энергию. Ну и правильно, чего лишний раз языком молоть? Энергия ведь помогает выживать. Разложили вещи. Сюрреализм, конечно. В траве вокруг лежали граммофоны, пластинки, поленья, ткани, лопаты, жидкость для розжига. Спички, ноши, доски с гвоздями. Последнее добрыня на отрез отказался оставлять на берегу. Охотники на дичь должны быть вооружены и опасны. Еще бы шашлыки и костерок, и получился бы прекрасный пикник из прошлого века. Впрочем, костер будет, но позже. Добрыня и Марк взялись за лопаты. Притоптали мох, выискивая подходящее для ямы место, и начали копать. Копание, к слову, шло у них с трудом. Земля в лесу не подходила для этого занятия. Тут много кореньев, травы. Первый слой влажный и плотный, а потом следом глина, тоже плотная. За первые полчаса братья отрыли яму в метр шириной и сантиметров тридцать всего глубиной. Спотели они намного больше, чем углубились. Все это время Галка места себе не находила. Постоянно прислушивалась к окружающим звукам леса, тревожно ожидая внезапного появления криксы даже при солнце. Потом они вместе с Юлей обошли места неподалеку, собирая хворост для костра. Хворост в основном был влажный. «Такой просто так не разгорится!» но зато дым от него пойдет хороший, а это верное средство от комаров». Вдобавок к хворосту Галка насобирала шишек, коры и сухого мха. Запах от всего этого стоял чудесный. «Надо было прихватить чайник и заварить чай, который отпугивает нечисть», — пошутила Юлия. «Нам ее, наоборот, приманить надо». Сто плана у них не было. Надеялись, что Крикса не будет ожидать особого отпора и растеряется. Все же она была тоже человеком, пусть и измененным. А людям свойственно совершать ошибки. А вдруг она снова нашлет на них великанов, лосей и кого-нибудь еще мифического? В прошлый раз этот прием сработал. Так почему бы ей его не повторить? Как потом спасаться от подменного сна? Непонятно. Костер развели неподалеку от копателей. Юлия соорудила что-то похожее на гнездо, из комьев травы и мха. Внутрь сложила хворост небольшим шалашиком. Сверху ветки потолще. Брызнула жидкостью для розжига. Хворост взялся быстро. Юлия добавила к нему шишки, и минут через пять в небо устремился густой и белый дым. Ветки затрещали. Галка присела на корточки у костра и стала подбрасывать еще шишек, наблюдая, как огонь набирает силу. Возле него было тепло и захотелось снова спать. И непонятно, в который раз Галка уже была во сне. Или ей только это казалось раньше, а теперь уже и нет. Темнеть стало незаметно для всех, но довольно быстро. В лесу всегда было так. Галка уже это подметила. Сначала в низинах появился густой туман, потом солнце неожиданно подернулось немного белесой дымкой, будто кто-то набросил на яркий свет вуаль, а потом резко ушла жара. Стало прохладно и как-то серо вокруг. Костер захрустел ветками, вспыхнув ярче, но его сил не хватало, чтобы освещать всю поляну. «Скоро начнется». Яма у близнецов получилась неглубокая и едва доходила им до колен. Но копать дальше уже не имело никакого смысла. Времени все равно не оставалось. Марк и Добрыня выбрались из ямы, отложили лопаты в сторону и вдвоем быстро застелили яму сверху серым покрывалом. Углы осторожно придавили камнями, чтобы ветер вдруг не унес. «Я такие мозоли не натирал, наверное, с прошлого года, когда мы картошку у бабушки копали», — пробормотал Добрыня. «В этом году тоже к ней поедем помогать, если, конечно, выберемся». «У бабушки там колорадский жук, подсолнухи. Можно стебли толстые брать и устраивать битву один на один», — добавил в ответ Марк негромко. «Если уедем отсюда живыми и здоровыми...» Я тебя обязательно в следующий раз одолею. Кто кого еще? Я даже спорить с тобой сейчас не буду». Юлия смочила все поленья жидкостью для розжига, и от них теперь противно пахло соляркой. Спички она держала наготове. «Ладно, и чего теперь делать?» — спросил Добрыня, подсаживаясь поближе к костру. В руках он держал доску с гвоздями, как меч, «Будем ждать». «Зря пожрать ничего не захватили». «Тебе бы только пожрать», — усмехнулся Марк, но у него самого громко заурчало в животе. Свет уходил, и темнота наполняла вокруг всю поляну, как вода наполняет пустой кувшин. Галка подтащила к себе поближе граммофон, достала нужную пластинку из серого конверта и сразу ее вставила. «Все должно быть готово». Потом времени у них не будет. Затихли птицы, и Галка только сейчас поняла, что успела привыкнуть к их чириканью и пению, и даже не обращала внимания на это. А теперь вот обратила. Тишина стала такой, как ее называют в разных страшных сказках и историях, зловещей. «Повторяю наш план», — прошептал Марк. Приманиваем Криксу к первому покрывалу и толкаем ее туда, чтобы она оказалась в нашей яме. Заворачиваем сверху вторым покрывалом и быстро тащим к костру. Нужно пронести ее над костром туда-сюда три раза и читать при этом колыбельную песенку. «Давайте, спокойной ночи, малыши, все же ее знают». После этого Крикса должна лишиться своих волшебных сил, Тащим ее все вместе, она же наверняка тяжелая. Только командная работа. А потом? Потом импровизируем. У Галки было два больших сомнения про этот план. Во-первых, хватит ли у них вообще сил поднять Криксу и пронести ее над горящим костром, даже если они и возьмутся все. Во-вторых, она мало верила в то, что Крикса действительно лишится волшебных сил. Информация из интернета не подтверждалась никакими фактами и примерами, и это, конечно, понятно. Ловить Криксу — то же самое, что убивать вампира. То есть никто не знает достоверно, как это правильно сделать. Ну и заложному мертвецу тоже на 100% веры нет. Но с другой стороны, а что еще можно сделать? Где-то между костром и лишением сил нам нужно выяснить, где сейчас мой ребенок. шепнула Юлия. «Это действительно самое важное». Впрочем, ответ на ее вопрос они узнали быстро. Стемнело окончательно, и небо наполнилось глубокой чернотой, по которой рассыпались звезды. Такого количества звезд Галка никогда в жизни не видела. Она невольно засмотрелась вверх, выискивая взглядом хотя бы знакомую ей большую медведицу, И поэтому не сразу услышала тихий скрипящий голос, донесшийся откуда-то из-за деревьев. «Спи, мой малыш, спи, засыпай». Где-то рядом громко захныкал ребенок. Юлия дернулась было со своего места, но застыла, крепко сжимая галки на плечо. В слабом свете костра ничего нельзя было разглядеть как следует, Но Галка все же увидела, как недовольно шевельнулась темнота, и на поляну вышла крикса. Руками она крепко прижимала к груди белый сверток, из которого доносилось тихое хныканье. «Я дам тебе спать, дам поспать, верните только мое, и мы заснем все вместе». Никто не шевелился. Марк шепнул в ответ, едва слышно. «Ждем, когда она подойдет поближе». У Галки заколотилось сердце от страха и внутреннего волнения. Крикса как будто плыла над ковром из травы и мха. Черный сгусток среди таких же черных деревьев. «Спи, спи, малыш, «Мы заберем и вернемся домой». «Вернемся к нашим делам», — ребенок хныкал. Галка разглядела бледное ведьмино лицо, вернее, не лицо, а ровный овал, без губ, носа или глаз, только трещина над подбородком, откуда и выползали, как древесные жуки, шипящие и тихие слова. Волосы ее развивались на ветру, а длинные пальцы перебирали белую ткань, в которую был завернут младенец. «Спите, детеныши, засыпайте! Баю-бай, баю-бай!» Дрёма навалилась внезапно, ударила по голове, будто тяжелым поленом. Галка ощутила, что мир раздвоился, Деревья зашелестели черными листьями, и налетел горячий обжигающий ветер. Сладкая дрема сковала все ее конечности, захотелось лечь, уткнуться лицом в мягкую сочную траву и заснуть. Ведь там ждут сны, долгожданные сны. В них есть мама и папа, рыбалка, жаркое солнце, школа с подругами, телефон. мегабайты видео, которые нужно смонтировать, аэробика, книги, влюбленности. Вся жизнь. Баю-бай, баю-бай. Трещина на лице Крикса разошлась от уха до уха. Крикса подплыла к белому квадрату натянутой ткани. Юлия начала заваливаться на бок. Добрыня уронил доску и крепко зажал уши руками, зашипел от боли. «Нет, нет, нет». «Спите, дети, спите все. Положу вас на кровать. Надо спать, надо спать». До костра оставалось метра два. Галка поняла, что ее тоже невольно ведет на бок, как Юлию, а подступающий липкий сон закрывает ей глаза и тащит за собой. Крикса ступила на белое покрывало, и в момент пение оборвалось. Ткань свернулась, увлекая вниз, в яму, и Крикса подвернула ноги, упала, роняя сверток с ребенком, выставив перед собой руки. Морок сорвало с галки резко, как покрывало, и разум вдруг снова стал ясным и четким. «Заворачиваем!» Слева метнулся Добрыня, тряся головой, ухватился за край покрывала и потащил вдоль ямы. С другой стороны показался Марк. Тоже быстро помчался, сжимая угол ткани. «Ребенок!» Младенец плакал, барахтаясь где-то внизу. Юлия прыгнула в неглубокую яму к Криксе, и братья на миг притормозили, не зная, что им делать дальше. План дал трещину. Галка видела, как Юлия поднимает из ямы небольшой сверток с младенцем. «Осторожно!» Из-за ее спины выросла крикса, раскинула руки и заключила Юлию в объятия. Распахнулась черная пасть, и изнутра полилось убаюкивающее и противное пение. Юлия как будто споткнулась, упала на колени. Крикса же нависла над ней — прижимая к себе крепче, крепче, поглощая собой. — Надо спать, надо спать. — Заворачивайте их всех! — крикнула Галка братьям. — Иначе не спасемся! — заметался дым от костра. Добрыня побежал, но через два шага вдруг остановился и медленно осел на землю. Марк упал, роняя край покрывала. Крикса потянулась за ним правой рукой, подцепила длинным пальцем брючину и потащила к себе. Он ей не сопротивлялся, будто провалился в глубокий сон. «Спать, спать, спать!» Силы покидали и Галку. Она подтянулась к коробку спичек, чтобы разжечь костер из подготовленных поленьев. Нужно было делать хоть что-то. Не сдаваться. Не сдаваться. Марк ногами был уже в яме. Добрыня растянулся на земле, лицом в траве. Темнота наполнилась колыбельной до краев. Вот-вот перельется, и в этом новом сне не останется места живым. Не сдавайся, милая. Продержись секундочку. Голос раздался совсем близко. Галка вздрогнула. Из темноты показалось опухшее от влаги и смерти лицо старика. Толстые пальцы коснулись граммофона, осторожно поправляя пластинку. Игла встала в нужный паз. Закрутилась ручка. И вдруг по поляне разнеслась легкая и поскрипывающая мелодия старого и красивого вальса. Морок рассыпался тут же. Голова сильно заболела от этих скачков туда-сюда. Галка тут же заморгала, часто-часто, нащупала спичечный коробок, чиркнула спичкой и швырнула ее в поленье. Вспыхнувший свет вдруг выхватил из темноты окоченевшую криксу. Она слушала вальс. Голова наклонена, плечи едва подрагивают, а шрам на месте рта превратился в тонкую и едва заметную кривую линию. На гладком лице у нее поблескивал желтоватый свет. «Давай станцуем, радость моя!» «В последний раз!» Старик тяжело сполз в яму, оттеснил Юлию с младенцем куда-то к краю, Освободил Марка и, взяв ладони Криксы в свои ладони, начал танцевать. О, что это был за танец! Медленный, красивый и какой-то далекий. Крикса двигалась в нем, как зачарованная. Галка увидела не ведьму, а обычную молодую женщину лет тридцати, которая наслаждается музыкой. На лице ее проступили человеческие черты. Тонкий нос, губы, скулы, прикрытые глаза. Старик как будто тоже немного помолодел. Перестал сутулиться. Движения его стали плавными и грациозными. Вернулось изящество молодости, давно им забытое. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь это был другой морок, музыкальный. «Выбирайтесь, выбирайтесь скорее!» — зашипела Галка. Ребенок больше не плакал, потому что почувствовал рядом маму. Юля отползла на коленках ближе к костру. Добрыня и Марк тоже стряхнули с себя морок и оцепенение, взялись за углы покрывала, но стояли и не двигались. Не понимали, как им нужно поступить дальше. Никто не понимал, пока танец не закончится. Костер трещал. пожирая поленье, нужно было торопиться. «Я сейчас», — произнес старик, — «будьте все на чеку». В вальсе ведет всегда тот, кто идет вперед. Вот и старик повел, кружа молодую женщину в танце, мягко ступая по ткани, увеличивая темп следом за музыкой. Женщина улыбалась, это была человеческая улыбка, настоящее. Она вернулась обратно в прошлое и оказалась в своем личном подменном сне, в которое, быть может, она и не стремилась. И в этом прошлом она была сильно влюблена в человека из деревни. Вот бы им остаться такими влюбленными навсегда, прожить долгую и счастливую жизнь, чтобы никто и никогда не помешал их обычному счастью. Старик запнулся и упал сверху на Криксу, своим весом придавив ее. Сразу исчезла та его легкость, и он снова стал грузным и сутулым. Галка не видела, что происходит на дне ямы, но оттуда раздалось вдруг кашляющее «А-а-а!» и две распухшие от влаги руки с толстыми и синими венами на запястьях ухватились за землю. Старик, теперь опять мертвец, Перевалился через край и громко закричал. «Пеленайте ее! А -а -а, пеленайте, стервицы, пока есть сила и мочь!» Мелодия вскоре затихла, вальс подошел к концу. Братья Стремглав побежали вдоль ямы, соединяя концы двух покрывал. Галка увидела шевелящийся силуэт Криксы, но его тут же накрыла с головой. Мертвец поднялся, тяжело покачиваясь. «Ты больше не сможешь меня подчинить, любимая!» — крикнул он и закашлял, брызжа влагой. Капли воды с громким шипением растворялись на обугливающихся и разгоряченных поленьях. Внутри покрывал заколотилось, заметалось. Марк и Добрыня держали крепко, но сил им явно не хватало. Тогда Галка бросилась на помощь, ухватилась руками за край. Мертвец подошел к поленьям и принялся пинками сбрасывать их в яму. Поленья дымились, швырялись снопами искр в стороны. Взвыл ветер, и ночь снова стала еще гуще и чернее обычного. «Тащите ее сюда! Через огонь!» — велел мертвец. «Удобнее!» Юлия встала на краю ямы, крепко прижимая младенца к груди. крикса металась. Она совсем ничего не говорила, и эта тишина пугала всех больше, чем детские песенки и угрозы. «Спорим, я перетащу ее быстрее», — прошипел Добрыня, посиневшая от напряжения. «Кто еще будет быстрее?» — отозвался тихо Марк, и они потащили покрывало вдоль ямы с двух сторон. Галка оказалась на стороне Добрыни и помогала ему. Завернутая крикса упала. Волочь ее оказалось тяжело. Сквозь ткань проступали очертания ее ладоней и овального лица. Ночь пронзил протяжный и злобный вой. Тут Юлия закричала, выплескивая из себя испуг и злость. «Засыпай! Усни! Усни немедленно! Баю-бай, баю-бай! Глаза закрывай! Рот закрывай! Усни уже!» Ткань коснулась горящих поленьев, и Крикса заверещала, как животное, заметалась сильнее. Марк и Добрыня тащили ее через яму, сцепив крепко зубы, потом, не сговариваясь, спрыгнули вниз и ухватились за концы покрывал в четыре руки. Так было надежнее и крепче. Молодцы! Галка спрыгнула вместе с ними и помогла толкать снизу. Ткань не загорелась, хотя и должна была. но от нее повалил густой дым, гнусное испарение болот. От гнилого запаха стало подташнивать, и галка даже задержала на миг дыхание. Крик металась, металась, кричала, но еще сильнее кричала сильно перепуганная Юлия. «Придет серенький волчок за тобой, утащит! Не нас! Засыпай!» Тут уже мертвец подхватил покрывало со своей стороны и помог протащить его над пылающим огнем. Едва ткань перевалилась через край ямы и коснулась холодной земли, сразу стало легче. Крикса резко обмякла. Крик ее оборвался, да и Юлия замолчала тоже. Глаза таращила, да поглаживала прижатого к груди ребенка. Покрывало потащили обратно, снова через поленье. Яма наполнилась вязким, белым, то ли туманом, то ли дымом. Вдыхать это было противно. Галка дышал ртом, все еще задерживая дыхание. Протащили в одну сторону, потом снова. Возили ткань над поленьями до тех пор, пока те полностью не погасли, захлебнувшись в клубах испарений. Стало тихо, как на кладбище. Галка бывала там один раз, на поминках дальнего родственника. Вот похожая атмосфера сейчас была. Крикса не шевелилась. Галка почему-то думала, что после проведенного ритуала ведьма испарится или еще что-нибудь в таком же духе. Но нет. Лежала там, и промокшая ткань полностью облепила ее худую фигуру и голову. — Что будем делать дальше? — спросил тихо Добрыня. Голос его дрожал от напряжения. Руки сжимали углы покрывал так, что даже побелели костяшки. «Мы же типа победили ее, да?» «Да», — сказала Галка. «Чувствуете?» Спать хотелось, но уже не так, как раньше, а обычно, что ли. Накатила усталость, организм требовал перезагрузки, Однако мир встал на привычные рельсы реальности и покатил себе дальше. Лес тихо шумел на ветру, где-то перекрикивались птицы, а миллионы звезд над головой ожидали появления Луны. «Большая медведица! Вон она! Настоящая!» «Иногда вокруг вроде бы ничего и не меняется, но все равно понимаешь, что что-то изменилось навсегда». Возможно, в тебе самом, внутри тебя. Заложный мертвец тяжело выпрямился на краю ямы. Сказал, «Теперь идемте за мной. Надо помочь дотащить Криксу до ее хижины. Давайте все вместе сделаем это, милая. Справитесь». «До хижины, где есть тот странный разрыв?» — уточнила Галка на всякий случай. «Именно». «Конец пути только там, и он один правильный». Крикса как будто стало меньше и легче. Втроем они вытащили сверток из ямы и поволокли его с поляны, следуя за тяжело переваливающимся с ноги на ногу стариком. Юлия шла от них чуть поодаль. Она была сейчас занята младенцем, немудрено. Вытащила его из кокона пеленок, ощупала, Проверила каждую складочку, внимательно осмотрела и взялась кормить. Безымянный младенец больше не плакал и не хныкал, а только причмокивал от удовольствия. «Как вы освободились?» — спросила Галка у старика. «Это было несложно. Вы же узлы завязывать правильно не умеете. Новое поколение. Интернет, милая штука, хорошая». но не дает практики, только теорию. Вот в моё время каждый уважающий себя школьник умел хорошо узлы завязывать, хоть рыбацкий, хоть одиночный, восьмерку, стремя, да какие угодно. А вы чего? Два конца, два кольца затянули, да и всё. Я как только дождался, когда вы подальше уйдете, да и развязался. То есть вы могли еще и на берегу освободиться? А то, старик засмеялся. Галка тогда и поняла, что он им помогал всегда. Когда у него получалось выбраться из-под власти Криксы, тогда он ему помогал подсказками, намеками, советами, показал музеи. швырял в них пластинки, про мелодию опять же. Даже в домик не стал забираться, а только пугал, чтобы никто из них не заснул под тяжелыми чарами подменного сна. — Ты меня прости за хижину, милая, — добавил старик, видимо, почувствовав ее дальнейшие мысли. — Я тогда себя не контролировал. — Заложный ведь. То есть в заложниках был у ведьмы, А там старые любовные узлы, которые просто так не раскрутить. Самые мощные. В ночной лес вернулись голодные комары. Под ногами хлюпало и потрескивало. Но ни комары, ни влажный мох уже никого не пугали. Галка наслаждалась запахами леса и навалившейся прохладой. Это всё вокруг было настоящее, а не подменное. Прошло всего две ночи, а как будто сто долгих лет. Но ну, и еще спать хотелось, конечно. Хоть сейчас ложись на ближайшей поляне и засыпай. Куда шли, непонятно. Только старику было одному это ведомо. Добрыня и Марк молчали, выдохлись. Луна выползла над деревьями, большая и оранжевая, похожая на перезревший и красивый апельсин. Такой луны Галка в Петербурге ни разу не видела. Потом вдруг пришли. Галка сразу почувствовала, что они на месте, хотя даже еще не успела разглядеть обвалившуюся крышу дома, рухнувшие и заросшие балки, сгнившее крыльцо. Луна осветила заброшенный и заросший травой двор. За столько лет вокруг хижины вымахали огромные сосны, а забор уже давно развалился и исчез под кустами дикой малины. Старик остановился, будто он запнулся на невидимой границе между обычным лесом и старой обителью Криксы. Ведьма тихо заворочилась в покрывале, как слепой котенок, и произнесла скрипучим голосом «Мне тоже пора спать». и больше ничего и никогда не говорила. «Нам туда». Старик повел их в обход дома, сразу к провалу, откуда Галка и попала в подвал. Внизу ничего не было видно, и не чувствовалось ничье лишнее присутствие. Призраки затаились, или не собирались им сейчас показываться вовсе. А может, они тогда были лишь в Галкином воображении, в подменном сне. «Кто знает?» Они замерли на краю провала. Добрыня поднял с земли камешек и швырнул его вниз. Раздался всплеск, и Галка неожиданно ярко вспомнила, как она брела по колено в воде в черной-черной комнате, за дверью которой находился разрыв в совсем другой мир. Место, где рвется шов реальности, и сквозь дыру... Просачивается что-то из изнанки. Сквозь грязное покрывало, усеянное веточками и небольшими иголками, прилипшими листьями, кусочками мха, раздалось тихое и невнятное пение. Даже не пение, а небольшое поскуливание. Может быть, это крикса молилась каким-то своим древним богам или звала на помощь других обитателей неизведанной тьмы. Никаких чар в неразборчивых словах больше не было. Так, фоновый шум. «Кидайте криксу вниз», — велел старик. Марк и Добрыня пнули сверток одновременно. Пение прервалось, и он беззвучно улетел в кромешную темноту. Галка встала на краю, вглядываясь. Хотела разобрать что-нибудь внизу, И ей даже на миг показалось, что она видит фосфорно-зеленоватые силуэты призраков. Но нет, это была всего лишь темнота. Сверток упал где-то там, и стало тихо. «Может, мне тоже?» — подумав, спросил старик. Будто сам у себя спрашивал. «За все грехи-то. По-правильному поступить, да, милая?» Галка не успела и рта открыть, а старик шагнул за ведьмой и ухнул вниз, не издав больше ни единого звука. Юлия удивленно вскрикнула: Добрыня и Марк вытянули вперед шеи, селись разглядеть там хоть что-нибудь. Но темнота внизу была похожа на густой ночной кисель. Галка услышала лишь глухой всплеск и крепко зажмурилась. В голове шумела, По-правильному, да. Наверное. Каждый ведь расплачивается за свои грехи. Общий план. Сильно подтопленный подвал старой хижины. Плесень, водоросли, ряска, темнота. В воде лежит старик, упавший на покрывало, внутри которых лежит крикса, лишившиеся сил. От стен отделяются тени. Детские тени. Идут медленно и неторопливо, на их лицах сияющие улыбки. Они очень давно ждали этого момента, этой справедливости. Им хочется утащить людей через разрыв. Туда, откуда мало кто может выбраться. Темнота. Крупными буквами слово «конец». Галка открыла глаза, осмотрела ночной лес и пробормотала. Наверное, нам уже пора возвращаться в лагерь. Стало холодно, неуютно. Сейчас бы нырнуть поскорее под тёплое одеяло с кружкой горячего чая, а на ноги надеть шерстяные носки. «Спорим, все проснулись?» — сказал Марк без особого энтузиазма. «Да все равно. Лишь бы мы могли нормально с вами выспаться», — устало отозвался Добрыня. «И наутро...» Я хочу бутерброды и молоко. Кто-нибудь знает дорогу обратно? Ну, гад, пойдем. Ответила галка. В прошлый раз именно так ей поступило. Если все тропы ведут сюда, то они же ведут все и обратно. Ну, тогда нам нет смысла больше здесь задерживаться. Они пошли сквозь лес, как по старым и знакомым с детства улицам. Несколько раз галка оборачивалась назад. Ей все время казалось, что она видит неясные силуэты призраков. Возможно, и не казалось. А дети из подвала просто хотели до конца убедиться, что все будет хорошо. Остров закончился быстро, и стал слышен плеск воды о камне. Они вышли на берег почти сразу к нужному им месту, где стояла оставленная лодка. Вдалеке был виден лагерь... Ярко освещенный десятком горящих фонарей. Галка и забыла, что бывает так ярко. Ветер шевелил ее волосы, пахло йодом и солью. Даже отсюда слышались далекие и оживленные голоса. Не спят, выдохнула Галка, и поняла, что глаза ее все в слезах, незаметно смахнула их. Все проснулись. Теперь точно. Крупный план. На темном фоне белые и большие буквы. Конец истории. Смонтировать, наложить звук, залить в интернет — и готово. А после титров показать счастливые кадры с родителями — Марком, Добрыней и их родителями, с Юлей и ее младенцем. Чтобы был обычный яркий летний день, какие пролетают перед глазами незаметно и так быстро — что не успеваешь ими насладиться. Такой день, в котором ничего и никогда больше не произойдет плохого. Просто идеальный. Пока папа возился с тросом, Галка успела отправить примерно с десяток сообщений в разных ветках переписок и поссориться с Ромашкиной. Та не поверила в Криксу и поставила под видео дизлайк, а после написала тупой комментарий, как будто она была малолетка. Другие, может, тоже не верили, но хотя бы не признавались. Видео с самого утра уже набрало сто просмотров. «Отличный результат!» — мама сказала. «Оторвись хотя бы на полминуты. Вон твои мухажоры к тебе пришли». «Они не мои», — отозвалась Галка. Папа прицеплял автомобиль Юлии к своему авто, чтобы помочь отвести его починить. Двери были раскрыты нараспашку. Летняя жара расползлась по салону. Они не мои, повторила Галка, а сама уже быстро выскочила на свежий воздух. Марк и Добрыня как раз к ней подошли. Те самые охотники на дичь, сгоревшие до безобразия, белозубые и вихрастые. Марк с двумя шрамами на лбу. Добрыня с большим яблоком в руке. «Мы пришли обменяться контактами», — сказал Марк. «Ну, типа спишемся и всегда будем на связи». «Ты еще обещала нам видео потом сбросить поглядеть», — добавил Добрыня. «Там ничего интересного в итоге нет. Все самое важное я снять и не успела». Едва проснувшись утром, Галка облазила все поле в поисках телефона И нашла таки в траве, недалеко от мангала. Телефон был влажный и холодный, но заработал. Мама еще поворчала, что новый покупать она ей не будет и нужно быть аккуратнее с дорогими вещами. Стандартный набор ворчаний, как обычно. Галка была рада ее обычному ворчанию. Еще бы. Она всему сегодня радовалась. Лишь бы ее родители больше не засыпали так надолго. Родители, к слову, выглядели отдохнувшими. Папа больше не жаловался на сонливость, забыл про охоту на кабанов и хотел после обеда сплавать за очередной щукой. Но сначала вызвался помочь Юлии. Другие обитатели Глэмпинга тоже проснулись. Жизнь распустилась, как цветок. Пахло шашлыком, кострами, где-то гремел рок. люди отправлялись на лодках к островам, Клим Палыч извинялся за срыв завтрака, хотя как будто и сам не мог сообразить, что все-таки произошло. Появились повара, прислуга, еду привезли, как вчера в белых пластиковых упаковках. Клим Палыч бродил между столов и спрашивал у людей, не видел ли кто старика, и от этого вопроса у Галки сжималось сердце. «Она не знала, что в этой ситуации нужно делать», Рассказать? А кто же ей поверит? Со всех сторон выходило, что поделать с этим Галка ничего не могла. Клим Палыч стал самой последней жертвой Криксы. Не буквальной, а фигуральной. Человеком, который был обречен теперь искать своего пропавшего родственника, не зная ничего о его судьбе. «Так что, дашь свой номер?» — спросил Марк, перебивая Галкины мысли. А то мы замотаемся и забудем, а послезавтра уже уезжать. Конечно, сейчас. И ссылку на видео и на паблик. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. На Ромашкину не обращаем внимания. Они обменялись контактами, и близнецы тут же стали смотреть ее видео. «Лодка, тени, рожа синяя за окном», — протянул Добрыня. «Не густо, конечно. Может, оно и к лучшему. Все равно мало кто поверит в это». «Пора ехать», — сказал папа. «Мне еще нужен новый сачок. Заглянем в рыболовный какой-нибудь по дороге». «После обеда еще увидимся», — сказал Добрыня, жующий яблоко. «Надо найти колодец. Тут, говорят, старый колодец есть, полный лягушек. А среди них...» Принцесса заколдованная. Галка забралась на заднее сиденье. Родители спереди. Возле нее устроилась Юлия с младенцем в слинге. Младенец смотрел на Галку, серьезно сдвинув брови. Автомобиль тихо загудел и потрясся по Гальке. Вырулили на дорогу, вверх, к холмам, за которыми был выезд на асфальт. Солнечные зайчики запрыгали по салону. Галка напряженно всматривалась по сторонам. Не до конца верилась, что они все же выбрались из подменного сна. Да и как в это все поверить после произошедшего? Еще ночью, когда вернулась в дом и застала папу, который пил воду из графина у раковины, она обрадовалась и испугалась одновременно. Обрадовалась, что папа все же не спал, а испугалась, что это мог быть морок. Но сейчас, конечно, немного успокоилась. Дорога вильнула, глэмпинг скрылся за очередным поворотом, обочины обступили высокие сосны. Автомобиль несколько раз стряхнуло особенно сильно. Папа бормотал ругательства и покашливал, думая, что таким образом заглушает их перед галкой. А потом колеса зашуршали по асфальту. Мелькнули первые дорожные знаки. За следующим поворотом папа вырулил на двухсторонку, мимо старушек, сидящих на остановке. Значит, они все же выбрались. Из сна, из плена, в реальность. Галка выдохнула как-то чересчур сильно. Спросила у Юлии. «Вы придумали ребенку имя?» «Пока нет. Но мне кажется, что я уже совсем близко в своем выборе. Очень-очень близко». Галка помолчала и добавила в полголоса, чтобы родители их не слышали. «Знаете, о чем я думала с утра? Криксу мы с вами победили, а вот что делать с тем подвалом в хижине? С разрывом и призраками? Ведь там большие дыры в другой мир, и никто их не закрыл, не зашил, не оградил. Что помешает еще какой-нибудь потусторонней силе выбраться оттуда в наш обычный мир?» Юлия смотрела на галку несколько секунд, потом ответила. «Наверное, у кого-нибудь и есть нужные ответы на эти вопросы, но не у меня. Я собираюсь сегодня же уехать отсюда и забыть все произошедшее навсегда, как самый страшный сон. И вы не будете даже об этом думать? А зачем?» Пожала плечами Юлия и устало отвернулась к окну. Неужели вам не интересно? Наверное, именно этим дети отличаются от взрослых, подумала Галка. Взрослые предпочитают забыть, а дети предпочитают обо всем помнить. Папа включил радио, и салон наполнила тихая музыка, что-то из классики. Въезжали в город. Звякнул телефон. Пришло новое сообщение от Ромашкиной. «Хоть всё это и в раке, но давай мириться. Что мы с тобой как маленькие, а?» Галка улыбнулась. «Жизнь возвращается в колею», — ответила. «Давай».